Глава двадцать седьмая. Поначалу дверь не желала открываться. Ручка поворачивалась легко, и я знал, что дверь не заперта. Но то ли дерево разбухло от проливного дождя, то ли её подпирали изнутри. Я отступил на шаг, чуть пригнулся и с разбега навалился на дверь плечом. На этот раз она поддалась. Немного, но поддалась. Значит, она. Сара стояла с другой стороны двери и не давала мне ее открыть. Как ей это удавалось? Как грёбаный призрак мог противостоять физической силе? Я подумал о грузовичке с надписью «Бам Констракшн» на борту. И мысль эта неожиданно стала тем заклинанием, что позволила мне увидеть пересечение 68-го шоссе и 42-й дороги. В затылок пикапу пристроился седан каких-то старушек, за ним ещё три или четыре автомобиля. Во всех без устали работали дворники, лучи фар прорезали стену дождя. Автомобили застыли вдоль обочины, словно выставленные на продажу в автосалоне. Но происходило это в другом месте, где не было ни покупателей, ни продавцов, лишь старожилы, молча сидевшие в своих машинах. Старожилы, как и я, впавшие в транс. сторожилы, ставшие источниками энергии. Она подпитывалась от них, грабила их. Точно так же она использовала Дивоура и, разумеется, меня. Многие феномены, свидетелем которых я стал, создавались моей же собственной психической энергией. Забавно, знаете ли, когда думаешь об этом. А может, тут более уместно употребить другое слово. Страшно. «Джо, помоги мне!» — попросил я, стоя под проливным дождём. Сверкнула молния, на мгновение превратив воду в расплавленное серебро. «Если ты любила меня, помоги!» Я отступил на шаг и вновь навалился на дверь. На этот раз никто мне не противостоял, и я буквально влетел в студию, зацепившись голенью за дверной косяк и рухнув на колени. Но удержал фонарь в руке. На мгновение вокруг меня повисла тишина, словно силы и призраки присутствия которых я чувствовал, готовились к новому поединку все казалось застыло хотя в лесу по которому со мной или без меня любила бродить джо по прежнему лил дождь а ветер гудел в деревьях безжалостный садовник ломящийся напролом за час выполняющий ту работу которую другой делал бы десять лет потом дверь захлопнулась и тут оно все и началось Я видел всё в слабом свете фонаря, включил его автоматически, не думая об этом. Какое-то время я не понимал, что происходит, видел лишь, как полтергейст уничтожает всё то, что напоминало мне о жене. Сотканный ею ковёр сорвало со стены и теперь швыряло из угла в угол. От кукол отлетали головы. Стеклянный абажур под потолком разлетелся в дребезги, осыпав меня осколками. Задул ветер, холодный, но к нему тут же присоединился другой поток, теплый, даже горячий, и они сплелись в вихре, словно изображая бушующий за стенами ураган. Миниатюрная копия Сары Хохотушки, сработанная из зубочисток и палочек от леденцов, которая стояла на книжном шкафу, взорвалась изнутри. Весло, прислоненное к стене, поднялось в воздух, и как копье полетело мне в грудь. Мне пришлось броситься на пол, чтобы избежать столкновения. В мои ладони впились рассыпанные по ковру осколки, но под ковром я нащупал какой-то выступ. А весло тем временем ударилось в стену за моей спиной и переломилось надвое. Теперь уже банджо, на котором училась играть моя жена, взмыло в воздух, дважды перевернулось, выдало несколько аккордов, а потом все пять струн лопнули одновременно. Банджа перевернулась в третий раз, и его с невероятной силой швырнуло об пол. Корпус разлетелся на щепочки, колки разнесло в разные стороны. К вихрю прибавились какие-то звуки, яростные, звенящие от ненависти, потусторонние голоса. Я бы слышал жуткие крики, будь у призраков голосовые связки. Пыльный воздух кружился в свете моего фонаря. Какие-то жуткие тени то сближались, то отдалялись. Мне показалось, что я услышал хриплый, прокуренный голос Сары. «Убирайся, сука! Вон отсюда! Тебя это не...» Последовал удар, неслышный, конечно. Воздух столкнулся с воздухом, затем раздался пронзительный вопль. Я его узнал. Я его уже слышал глухой ночью. Кричала Джо. Сара причиняла ей боль. Сара наказывала ее за непрошенное вмешательство, и Джо кричала. «Нет!» — я вскочил. «Отстань от нее! Оставь ее в покое!» И двинулся вперед, размахивая фонарем, словно хотел отогнать Сару от Джо. Мимо меня пролетел рой баночек с засушенными цветами, травами, грибами. Они ударились о стену, посыпались на пол. Ни одна в меня не попала. Чья-то невидимая рука отводила их в сторону. А потом в воздух поднялся стол Джоса с движной крышкой. С полными ящиками он весил не меньше четырёхсот фунтов, но взмыл вверх, словно пёрышко. Разнонаправленными потоками воздуха его качнуло сначала вправо, потом влево. Джо закричала вновь, на этот раз не от боли, а от злости а я попятился к закрытой двери из последних сил, вымотанной до нельзя. Выходило, что не только Сара могла подпитываться энергией живых. А потом стол полетел через комнату. Того, кто оказался бы перед ним, размазало бы по полу. Летел он с невероятной скоростью. Раздался разрывающий перепонки крик. Недовольство выражало уже Сара, это я знаю точно и стол пробил стену, открывая доступ дождю и ветру. Крышка соскочила и повисла на одной петле, словно высунутый язык. Все ящички вылетели из пазов. Катушки с нитками, мотки пряжи, иголки, путеводители, справочники, блокноты. Всё высыпалось, как осколки костей и пучки волос из перевёрнутого гроба с давно истлевшими останками. «Прекратите!» — простонал я. «Прекратите! Вы обе! Достаточно!» Но я мог бы ничего им не говорить. Если не считать дождя и ветра, в развалинах студии моей жены я пребывал в гордом одиночестве. Одно сражение закончилось, следующее ещё не началось. Я присел... Сложил пополам зелёный ковёр, стараясь не разбрасывать насыпавшиеся на него осколки абажура. Под ковром открылся люк, ведущий в подпол кладовку. Моя рука нащупала под ковром петлю люка. Я знал о кладовке, и у меня в голове мелькала мысль о том, что сов следует искать в ней. Но потом навалились всякие события, и про кладовку я забыл». Я ухватился за утопленное в доски кольцо, потянул, готовый встретить упорное сопротивление. Но люк открылся очень даже легко. А от запаха, волна которого накатила на меня, я просто остолбенел. Пахло не затхлостью, во всяком случае в начале, а любимыми духами Джо. Но тут же духи сменили другие запахи, дождя, корней, мокрой земли. Не слишком приятные запахи, но куда лучше, чем тот, что я учуял на улице, у той чертовой березы, наклоненной над озером. Я направил луч фонаря вниз. Три ступеньки. Что-то квадратное, как выяснилось чуть позже, старый унитаз. Я вспомнил, что Билл и Кенни Остер перетащили его сюда то ли в 1990-м, то ли в 91 м году. Металлические ящики, завёрнутые в плёнку, старые пластинки и газеты, двухкассетный магнитофон в полиэтиленовом мешке, видеомагнитофон в другом мешке, а дальше — в углу. Я сел на пол, свесил ноги в люк и почувствовал, как что-то коснулось лодыжки, которую я подвернул в озере. Направил луч фонаря между коленями и на мгновение увидел маленького чёрного мальчика, не того, что утонул в озере, постарше и более высокого, лет двенадцати, а то и 14. утонувшему едва ли было больше восьми. Этот оскалил зубы и зашипел, как кот, глаза были без зрачков, такие же, как у утонувшего в озере, совершенно белые, глаза статуи, и он качал головой. «Не спускайся в подвал, белый человек! Не тревожь покой мёртвых!» «Но тебе нет покоя», — ответил я и направил на него луч фонарика. И на мгновение увидел что-то отвратительное, потому что смог заглянуть в него и разглядел гниющие остатки языка во рту, глаз в глазницах, мозга в черепе, А потом он исчез, оставив после себя лишь кружащиеся в луче фонаря пылинки. Я спустился по ступенькам, подняв фонарь над головой. По стенам подвала побежали тени. Пола в подвале кладовки, очень низком, не позволяющем выпрямиться в полный рост. Не было. Его заменял деревянный настил, на который и ставили вещи и ящики, чтобы избежать соприкосновения с землёй. Теперь под настилом бурлили потоки воды. Запах духов совсем исчез. Теперь тут пахло сыростью, и уж не пойму почему, дымом и огнём. «Я сразу увидел то, зачем пришёл». Заказанные по почте пластмассовые совы, доставку которых Джо лично отследила в ноябре 1993 года, специально приехав в ТР, стояли в северо-восточном углу. «Выглядели они как настоящие, — помнится, — говорил Билл, — и, клянусь Богом, он не погрешил против истины». В ярком свете фонаря они казались чучелами, упрятанными в мешок из тонкого прозрачного пластика. Золотые ободки глаз, черные зрачки, темно-зеленые перышки, светло-оранжевый живот. Согнувшись в три погибели, я заковылял к ним по скрипящим, качающимся доскам настила. И, пожалуй, нисколько бы не удивился, если бы обнаружил у себя за спиной преследующего меня чернокожего мальчугана. Добравшись до сов, я инстинктивно вскинул руку и стукнул кулаком по изоляции, слой которой отделял фундамент от пола студии. Подумав при этом «один удар да, два нет». Пальцами я вцепился в пластиковый мешок и потянул сов к себе. Мне хотелось как можно быстрее выбраться из подвала. Не нравилось мне журчание воды под ногами. И запах дыма, и огня не нравился, а он становился всё сильнее, несмотря на продолжающуюся грозу. Может, Сара каким-то образом подожгла студию? Не хватало только сгореть заживо в сильнейший ливень. Одна из сов стояла на пластмассовой подставке. Оставалось только перенести её на террасу, чтобы она отпугивала ворон. А вот у второй подставка отсутствовала. Я опятился к люку с фонарём в одной руке, второй таща за собой мешок с совами, вздрагивая при каждом ударе грома над головой. Но через несколько секунд концы отсыревшей клейкой ленты, стягивающей горло мешка, разошлись. Сова без подставки медленно повалилась на меня, её золотисто-чёрные глаза не отрывались от моих. Дуновение воздуха. Со слабым, но таким приятным запахом духов. Я ухватил сову за похожие на рога на рост на лбу и перевернул. Увидел в донной части два штыря, на которых крепилась подставка, и нишу между ними. А в нише лежала жестяная коробочка, которую я узнал ещё до того, как вытащил. Джо приобрела её в одном из магазинчиков, торгующих стариной, И написала мелочи Джо. Я смотрел на коробочку с гулко бьющимся сердцем. Над головой гремел гром. Открытую крышку люка я уже не замечал. Ничего не замечал, ничего не видел, кроме жестяной коробочки, которую держал в руке, размером с ящичек для сигар, но не такую глубокую. Второй рукой я взялся за крышку снял её. Увидел сложенные листки бумаги, под ними два блокнотика вроде тех, в которых я в процессе работы над книгой делал пометки и записывал действующих лиц. Блокноты стягивала резинка. А на сложенных листках лежал блестящий чёрный квадрат. О том, что это негатив, я понял лишь когда поднёс его к фонарю. Негатив запечатлел Джо в раздельном сером купальнике. Она стояла на плоту, закинув руки за голову. «Джо!» — вырвалось у меня, а потом я уже не мог произнести ни слова. Перехватило дыхание. Еще мгновение я сжимал пальцами негатив. Не хотелось с ним расставаться. Потом положил его в коробочку с листочками и блокнотами. Вот зачем она приезжала в Сару хатушку в июле девяносто -го года — собрать все эти материалы и хорошенько спрятать. Она забрала сов с террасы — Фрэнк слышал, как хлопнула дверь — и перетащила сюда. Я буквально видел, как она отвинчивает подставку от одной совы, засовывает жестяную коробочку в пластмассовое чрево, укладывает обеих сов в пластиковый мешок и волочёт в подвал в студии. А в это время её брат сидит на капоте своего автомобиля, курит Мальборо и ощущает флюиды. Нехорошие флюиды. Я сомневаюсь, что когда-либо узнаю все причины, которыми она руководствовалась, или смогу представить себе, о чём она думала. Но в одном я не сомневался. Она верила, что я каким-то образом доберусь до её записи. Иначе зачем ей оставлять на самом видном месте негатив? Сложенные листки представляли собой ксерокопии заметок из голоса Касл Рока и недельных новостей, газеты, которая, вероятно, со временем стала голосом Касл Рока. На каждом листке стояла дата, выписанная рукой моей жены. Самая старая заметка датировалась 1865 годом и называлась «Еще один вернулся живым». Речь шла о Джериде Дивоуре, 32 лет от роду. Внезапно я нащупал ответ на один из вопросов, который не давал мне покоя, О людях, принадлежавших к разным поколениям, которые не сочетались между собой. Я сидел на корточках на деревянном настиле подвала, и мне на ум пришла одна из песен Сары Тидуал. Делают это и старики, и молодые, но без стариков молодым не понять, как это делается. К тому времени, когда Сара и Ред Топы появились в округе Касл и обосновались на лугу Тидуэлл, Джереду Дивоуру было 67 или 68 лет. Старый, но крепкий. Ветеран гражданской войны. И к такому могли тянуться молодые. И песня Сары соответствовала действительности. Старики могли показать молодым, как это делается. Но что именно они сделали? Заметки о саре и редтопах ничего не прояснили. Я лишь мельком просмотрел их и отметил разве что общий тон. В них сквозило ничем не прикрытое пренебрежение. топов называли нашими чёрными птичками с юга и сладкоголосыми чернокожими. Указывалось и на их природное добродушие. В саре отмечали потрясающую для негритянки фигуру. Не остались без внимания её широкий нос, полные губы и высокий лоб, а также зачаровывающие как мужчин, так и женщин приподнятое настроение, ослепительная улыбка и пронзительный смех. Это были, Господи, спаси и охрани, рецензии, можно сказать, положительные, с учётом природного добродушия. Я быстро добрался до последней из заметок в поисках причин, побудивших чёрных птичек с юга к отлёту, но ничего не нашёл. Зато наткнулся на вырезку из голоса от 19 июля 1933 года. «Загляни на 19», вспомнилось мне. Заметка называлась «Многоопытный проводник-следопыт не смог спасти дочь». Из неё следовало, что Фред Дин вместе с четырьмя сотнями мужчин сражался с пожаром в восточной части ТР, когда ветер неожиданно переменился и огонь пошёл на северную часть озера, которая до этого считалась безопасной. В это время многие местные жили там в летних домиках, собирали ягоды, ловили рыбу, охотились. Об этом я знал и сам. Место это называлось «Сияющей бухтой». Жена Фреда, Хильда, находилась там с трёхлетними близнецами Уильямом и Карлой, пока её муж тушил лесной пожар. Компанию ей составляли жёны и дети многих других добровольцев-пожарных. С переменой ветра огонь быстро пошёл на сияющую бухту, как писала газета, словно взрывная волна. Языки пламени легко перескочили через единственную защитную полосу, прорубленную в лесном массиве, и начали пожирать акр за акром. Мужчин, которые могли бы противостоять пожару, в сияющей бухте не было, а женщины, конечно же, бороться с огнём не могли. Также естественно, что они запаниковали, побросали в машины детей и пожитки и обратились в бегство. На узкой дороге один из старых автомобилей сломался. Огонь подступал всё ближе, с апреля в западном Мэне не было дождей, так что пищи ему хватало, а на единственном пути к спасению образовалась пробка. Добровольцы-пожарные успели прибыть на помощь, но когда Фред Дин нашёл свою жену, она среди прочих пыталась откатить заглохший форт в сторону. Открылось ужасное. Билли крепко спал на полу у заднего сиденья, а вот Карлы в автомобиле не было. Перед отъездом из сияющей бухты Хильда усадила близняшек на заднее сиденье. Как обычно, они сидели, взявшись за руки. Потом Бил задремал и сполз на пол. Хильда в это время укладывала вещи в багажник. Карла, должно быть, вспомнила про оставленную игрушку и вернулась в домик. А в это время... Её мать села за руль и, не проверив, на месте ли дети, тронула старый «Де Сото» с места. Комфортабельный автомобиль в различных модификациях выпускался фирмой «Крайслер» с 28 -го года в течение 30 лет. Карла или осталась в домике в Сияющей Бухте, или шла по дороге, догоняя уехавшие автомобили. В любом случае ей грозила смерть в огне. На узкой дороге не было никакой возможности развернуть автомобиль и поехать назад. Поэтому Фред Дин, отчаянный смельчак, побежал навстречу ярко-оранжевым языкам пламени и чёрному дыму. А пожар раскрыл огненные объятия, чтобы встретить его. Я читал всё это, стоя на коленях на дощатом настиле, и внезапно запах копоти и дыма усилился. Я закашлялся а потом кашель заглушил металлический вкус озёрной воды во рту и в горле. Вновь, на этот раз стоя на коленях под студией моей жены, я почувствовал, что тону. Вновь я наклонился вперёд, но выблевал лишь жалкий комочек слюны. Я повернулся и увидел озеро. Гагары кричали в мареве, направляясь ко мне, молотя крыльями по воде синего неба затянуло дымка пахло углем и порохом с неба начал падать пепел восточный берег озера темный след горел время от времени оттуда доносились громкие хлопки взрывались деревья с дуплом взрывались словно глубинные бомбы Я смотрел вниз, желая избавиться от этого видения, понимая, что через секунду-другую оно превратится в реальность, как это уже случилось с путешествием на Фрайбургскую ярмарку. Но вместо чёрных, с золотистыми ободками глаз, пластмассовой совы, я увидел перед собой ярко-синие глаза маленькой девочки. Она сидела за столиком для пикника, вытянув перед собой пухлые ручонки, и плакала. Я видел ее так же ясно, как по утрам, когда брился, видел в зеркале отражение собственной физиономии. Она не старше Киры, только толстушка, и волосы у нее темные, а не светлые. Такие, как были у ее брата, пока он не начал сидеть, в то невероятное лето девяносто восьмого года, года, до которого ей не дожить, если, конечно, кто-нибудь не придёт ей на помощь. Она в белом шёлковом платьице и красных гольфах, и она тянется ручонками ко мне, крича «Папочка! Папочка!». Я смотрю на неё, «А потом что-то горячее проносится сквозь меня, и я понимаю, что тут призрак, я, а горячая волна, Фред Дин, бегущий к дочери. «Папочка!» — обращается она к нему, не ко мне. «Папочка!» — и обнимает его, не обращая внимания на то, что сажа морает ее белое платье. Фред целует ее, а дождь из пепла усиливается». Гагары поднимаются в воздух, оглашая озеро печальными криками. «Папочка, огонь приближается!» — кричит Карла, когда он усаживает ее себе на руку. «Я знаю, но бояться нечего», — говорит он. «Все у нас будет хорошо, сливка ты моя, ничего не бойся!» «Огонь не приближается, он уже здесь!» Восточная часть сияющей бухты в языках пламени, и теперь они пожирают маленькие домики, в которых мужчины так любили расслабиться, вернувшись с охоты или рыбалки. Горит развешанное на верёвках бельё, выстиранное только утром. На землю летит дождь горящих листьев, раскалённая капелька сосновой смолы попадает на шею Карлы, и девочка кричит от боли. Фред сбивает смолу и несет дочь к воде. «Не делай этого!» — кричу я. «Я знаю, что не в моих силах что-либо изменить, но все равно пытаюсь. Борись! Ради бога, борись!» «Папочка, кто этот мужчина?» — спрашивает Карла и указывает на меня в тот самый момент, когда вспыхивает домик Динов. Фред смотрит в ту сторону, куда указывает ее пальчик, и на его лице отражается чувство вины. Он знает, что творит, и в этом весь ужас. В глубине души он знает, что он делает здесь, в сияющей бухте, у которой заканчивается улица. Он знает и боится, что кто-то станет свидетелем его деяний, но он никого не видит. Или видит? Его глаза на мгновение широко раскрываются, будто он заметил что-то подозрительное. «Возможно, воздушные вихры. Или он чувствует моё присутствие? Возможно ли такое? Чувствует холодное дуновение в этой адской жаре? Как ещё можно почувствовать руки, пытающиеся удержать его, если принадлежат они бестелесному существу?» Потом он отворачивается и входит в воду рядом с маленьким причалом. «Фред!» — кричу я. «Ради бога, посмотри на дочь! Неужели ты думаешь, что твоя жена специально одела ее в белое шелковое платье? Разве так одевают детей перед тяжелой дорогой?» «Папочка, почему мы идем в воду?» — спрашивает она. «Чтобы подальше уйти от огня, Сливка. «Папочка, я не умею плавать!» «Плыть тебе не придется!» — отвечает он, и от этих слов по моему телу пробегает дрожь. Потому что, говорит он правду, плыть ей не придется ни сейчас, ни потом. По крайней мере, Фреду повезло больше, чем Нормалу Остеру. Ему не пришлось топить своего ребенка под струей ледяной воды. Подол белого платья Карлы всплывает на поверхность, словно водяная лилия. Красные гольфы мерцают сквозь толщу воды. Она крепко обнимает отца за шею, и теперь они уже среди гагар. Гагары бьют по воде мощными крыльями, взбивая пену, поднимая фонтан и брызг, и с интересом смотрят на мужчину и девочку. Воздух полон дыма, небо уже не видно. Я бреду за Фредом, ощущая прохладу воды, но мое тело не рассекает ее толщу. Восточные и северные берега озера в огне, и Фред Дин уходит все дальше от огненного полумесяца, с дочерью на руках, словно собираясь провести обряд крещения. И он по-прежнему убеждает себя, что старается ее спасти, только спасти, точно так же, как до конца своих дней Хильда будет убеждать себя, что девочка случайно забежала в домик за оставленной игрушкой, что она не бросила свою дочь, обредив ее в белое шелковое платье и красные гольфы не бросилась с тем, чтобы Карлу нашел ее отец, в свое время совершивший что-то ужасное. Это прошлое, это страна былого, и здесь грехи отцов падают на детей, иной раз даже в седьмом поколении, которого еще нет и в помине. Он все глубже заходит в воду, И Карла начинает кричать. Ее крики вливаются в хор Гагар, но Фред останавливает их, целуя дочь в перекошенный ротик. «Я тебя люблю. Папочка любит свою сливку», — говорит он, а потом опускает ее в воду. «Как при крещении. Только на берегу не стоит хор». Никто не поёт «Аллилуйя», а Фред не позволяет девочке вынырнуть на поверхность. Она отчаянно сопротивляется, одетая в белое платье мученицы, и он больше не может смотреть на неё. Он переводит взгляд на западный берег озера, ещё не охваченный пожаром. Огонь туда так и не добрался, на ещё синеющее над западным берегом небо. Пепел черным дождем сыплется с неба, слезы текут по его щекам, Карло все вырывается из его рук, которые держат ее под водой, а он уже говорит себе «то был несчастный случай, трагический несчастный случай». Я понес ее в воду, потому что другого безопасного места просто не было. Она перепугалась, начала вырываться, сумела таки выскользнуть из моих рук и... Я забываю, что здесь я призрак. Я кричу «Ки! Держись, Ки!» и ныряю. Подплываю к ней, вижу ее насмерть перепуганное личико, вылезшие из орбит синие глаза, ротик бантиком, из которого к поверхности озера бегут серебряные пузырьки. Фред стоит по горло в воде, держит дочь под водой и говорит себе раз за разом, что он пытается ее спасти. «Это единственная возможность! Он пытается ее спасти! Это единственная возможность!» Я тянусь к девочке, снова и снова тянусь к ней, моему ребёнку, моей дочери, моей Ки. Они все Ки, как мальчики, так и девочки, все они мои дочери. Но всякий раз мои руки проходят сквозь неё. А теперь, о ужас, теперь она протягивает ко мне свои ручонки, молит о помощи. Но её ее ручонки проходят сквозь мои руки. Мы не можем ощутить друг друга, потому что здесь я — призрак. Я — призрак. И по мере того, как ее сопротивление слабеет, я осознаю, что не могу, не могу, не могу. Я не могу дышать. Я тону. Я согнулся пополам, открыл рот, и на этот раз из него вырвался поток озерной воды, залив пластмассовую сову, которая лежала на досках у моих коленей. Коробочку мелочи Джо я инстинктивно прижал к груди, чтобы не намочить ее содержимое, и это движение вызывает новый приступ рвоты. На этот раз озерная вода полилась не только изо рта, но и из носа. Я глубоко вдохнул, тут же закашлялся. «Это должно закончиться», — пробормотал я и тут же осознал, что это и есть конец, пусть еще и непонятно, куда что повернется, потому что Кира — последняя. По ступенькам я поднялся в студию и сел на заваленный хламом пол, чтобы перевести дыхание. Снаружи грохотал гром и хлестал ливень, но мне показалось, что пик уже миновал, и буйство стихии идёт на убыль. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Я сидел, свесив ноги в люк, зная, понятия не имею откуда, что никакие призраки более не схватят меня за лодыжку. Снял резинку, стягивающую оба блокнота. Раскрыл первый и увидел, что почти все страницы заполнены аккуратным почерком Джо. Вот они, результаты поездок в ТР в 93 и 94 годах. Короткие комментарии, а в большинстве своём — расшифровки магнитофонных записей. Думаю, сами кассеты поджидали меня в подвале. Оставалось только их найти». Но, скорее всего, я мог прекрасно без них обойтись. Потому что всю основную информацию Джо перенесла в блокноты, я в этом нисколько не сомневался. Что случилось? Кто что сделал? Кто замел следы? В тот момент, однако, меня это нисколько не волновало. В тот момент мне хотелось только одного — сделать всё возможное, чтобы Кире ничего не грозило. Для этого от меня требовалось только одно — сидеть тихо. Я попытался надеть резинку на блокноты, но тот, который я еще не просмотрел, выскользнул из моей мокрой руки и упал на пол. Из него выскочил зеленый листок. Родился в 1868 году. Джеймс Нунэн. Родилась в 1866 году Бриджет Нунен, Сын Пол Нунен, родился в 1892 году, Сын Джек Нунен, родился в 1920 году, родились в 56-м. Сид и Майк Нунен. Родилась в 1958 Джо. Наша К? Вопрос. Родился в Моттоне, Бентон Остер, Гарри Остер, 1885 -й. Нормал Остер, 1915 -й. Кенни Остер, 1940-й, Керри Остер, родилась в 43 умерла в 45-м, Дэвид Остер, 1970-й, Киша Остер, 1974 -й в безопасности. На мгновение я вышел из того странного состояния, в котором пребывал в последние часы. Мир вновь обрел привычные измерения. Но цвета оставались слишком уж яркими, очертания предметов чересчур резкими. Внезапно я оказался в шкуре солдата на ночном поле боя, которое неожиданно залил ослепительно белый свет. свет в котором видно все. Предки моего отца жили в НЭК, тут ошибки не было. Моего прадеда звали Джеймс Нунан, и он никогда не срал в ту же выгребную яму, что и Джеред Ди Воур. Макс Ди Воур то ли сознательно лгал Мэтти, то ли ошибся, что-то перепутал. Удивляться этому не приходилось, старику шел восемьдесят шестой год. Даже такой мозг, как у Ди Воура, мог давать сбой. Однако далеко от истины он не ушел, потому что, если исходить из этого клочка бумаги, у моего прадеда была старшая сестра, Бриджит, и эта Бриджит вышла замуж за Бентона Остера. Мой палец двинулся ниже, к Гарри Остеру, сын Бриджит и Бентона, родившийся в 1855 году. «Святый Боже!» — прошептал я. «Я прихожусь внучатым племянником деду Кенни Остера. А он был одним из них. Уж не знаю, что они там натворили, но Гарри Остер был одним из них. Вот она, ниточка, протянувшаяся ко мне». Я с ужасом вспомнил о Кире. В доме она одна почти что час. Как я мог так сглупить? Пока я был в студии, в дом мог зайти кто угодно. Сара могла использовать кого? И тут я понял, что это не так. Убийцы детей жертв связывало кровное родство, а теперь со сменой поколений кровь разжижалась, потому что река почти добралась до моря. Билдин Дин держался подальше от цары хохотушки. Кенни Остер уехал с семьёй в Таксачусетс. Ближайшие родственники Ки, мать, отец, дед, умерли. Остался лишь я. Лишь во мне текла нужная кровь. Если только... Со всех ног я помчался к дому, поскальзываясь на каждом шагу. Мне не терпелось убедиться, что с Ки всё в порядке я полагал, что сама Сара не сможет причинить Кире вреда, сколько бы энергии ни черпала она из старожилов. А если я ошибался, если я ошибался,